Я слушал уже спокойнее. А ученый-швейцарец, со взъерошенной бородой и запотевшими очками, потрясал фонтограммами нот, восклицая. Клянусь вам, здесь нет ничего случайного. Прошу обратить внимание на различия в языке обоих посланий. Они указывают на различия ставок зарплаты, а тем самым и национальных доходов в Курдляндии и Люзании. Этими различиями занимался финансовый планетологический блок нашего машинного отделения. Курдлянская нота свидетельствует о скромных средствах, выделяемых на дипломатию, коль скоро их посольство возьмет на службу скверно оплачиваемого, а значит скверного переводчика. Скорее всего, человекам это им станет дешевле, чем тащить за три-девять земель собственного полиглота вместе с дипломатическими чемоданами. «Что вы мне тут доказываете?» — перебил я. «Ведь оригиналы посланий там», — я показал на все еще светящуюся красную окружность экрана, покрытую скрученными иероглифами, а перевод сделала ваша аппаратура здесь и теперь, а не какой-то там человек, переводчик, чиновник, родители которого, да, пожалуй, и дед с бабкой, не успели еще познакомиться. Вовсе нет, вы заблуждаетесь. Это было бы непростительной для нашего ремесла ошибкой, ведь гипотетический конфликт, межпланетные трения, легче всего могут начаться из-за недоразумений при обмене нотами, Так что предвидеть необходимо даже грамматические и орфографические источники подобных недоразумений. Перевод выполнен происхожденческим блоком при участии блока экспортной пропаганды, а контролировал их работу лимитно-финансовый блок. То есть, образно выражаясь, машина создала фантом посольства, а в нем фантом должностной лестницы, и на ней же, где положено, разместила фантом мелкого служащего, который будет переводить инкриминируемый документ. Ничего в нем не смысла ибо ему не будут платить за понимание чего бы то ни было. Я полагаю, добавил он тише как бы про себя, что это какой-нибудь гастарбайтер, не знающий толком ни одного языка, кроме турецкого. А более зажиточное люзание пользуется в дипломатии автоматами, ведь чем выше развито государство, тем дешевле в нем автоматика, и тем дороже рабочая сила. Не скажу, чтобы он полностью меня убедил, но время уже было позднее, Так что мы отложили анализ обеих нот и их возможных последствий на завтра, а я вернулся домой. Я чувствовал себя настолько потерянно, ведь под ударом оказалась моя честь звездопроходца, что взял телефонную трубку и набрал нью-йоркский номер профессора Тарантоги. Мне надо было выговориться перед родственной душой. Профессор терпеливо слушал, потом, не выдержав, холерически фыркнул в трубку. «И чего ты, и Ион, убиваешься?» «Можно подумать...» что это швейцарцы выдумали компьютеры. Батареи, дивизионы, корпуса, хроногаубицы. А ведь стоит чуть-чуть проскинуть мозгами, чтобы прийти к тем же выводам. Контакты установлены, не так ли? Когда-нибудь надо обменяться посольствами, так или нет? Любой атташе по вопросам культуры должен что-нибудь делать, так или нет? Ничего путного он не выдумает, так или нет? Значит, он будет собирать материалы для обзора, печати и для отчетов, которые он посылает начальству, давая понять, что чем-то занят. Рано или поздно он услышит о твоих дневниках. И что им останется делать, как не направить тебе опровержение? Так-то оно так, поддакнул я удивленно и в то же время сконфуженно. Но там, профессор, были такие подробности, даже секретный дипломатический код люзанцев, предложение финансировать мою экспедицию. В подобном случае подобное предположение сделает любое посольство. А прочее вата. Ты когда-нибудь видел, как из ложечки сахара получается клубок сахарной ваты, величиной с перину? Тот и оно. Хорошо, однако, что ты объявился, а то я все забываю сказать, что вся эта космическая энциклопедия, которую я тебе тогда одолжил, помнишь, там еще говорилось об энтропии и сепульках. Так вот, это была подделка, жульничество. Турусы, понимаешь ли, на колесах. Какой-то мерзавец решил позаработать. И вы не могли мне сказать об этом немного раньше? возмутился я. Похоже было, что весь свет против меня сговорился. «Хотел, но ведь ты меня знаешь, забыл». Я записал это на визитной карточке, карточку положил в жилет, костюм сдал химчистку, квитанцию потерял, потом пришлось вылететь на Проксиму, и так уж оно и осталось. «Неплохую вы мне оказали услугу», — заметил я и поспешил закончить беседу, потому что боялся наговорить профессору не вещь что. «Я ведь холерик». То был день неприятных сюрпризов и приступов ярости. Из вежливости, чтобы не разбудить Тарантогу, я разговаривал с ним после полуночи, когда в Америке уже день. В институте я съел все равно, что ничего. Теперь я был голоден и полез в холодильник за холодным жарким из телятины. Приходящая прислуга, которую я наделил правом завтракать у меня, пользовалась им без стеснения. Что-то там все же лежало, как оказалось, почти совершенно голая кость обернутая для приличия кожей. Голодный и злой я съел кусок хлеба с маслом. И в постель. В институте тем временем составили машинный толковый словарик обоих посланий. «Отстрепенуться», «отклониться», «в обличии» от имени, «загвоздить», «заклеймить» и так далее. Но я даже не взял его в руки. Я потребовал доступа к источникам. Это привело их в некоторые замешательство. Из начальников отделов ни один не имел соответствующих полномочий, так что мы пошли в дирекцию. Там выяснилось, что имеет место такого рода служебная тонкость. Институт может предоставить мне шихту, но не источники, то есть оригиналы аэропортов, документов, отчетов и тому подобное, из которых посредством выдержек и резюме изготавливается шихта, поскольку все они хранятся в тайном архиве МИДа, а сотрудники института доступа туда не имеют. И это уже не предмет для дискуссий и споров. Не обсуждать, не даже понимать тут нечего. Просто именно так проходит линия разграничений между компетенцией института и соответствующих управлений Мида. В таком случае, сказал я, дайте мне шихту, а тем временем обратитесь к кому следует в министерстве, чтобы мне как можно быстрее оформили допуск к оригиналам, чего я, как первопроходец и пионер, наверное, заслуживаю. Касательно первого затруднений не будет, ответили мне. Что же насчет второго, то они постараются. Дюнгли, возможно, впрочем, что это был Врёнгли, провел меня в небольшой кабинет, где размещались один из машинных терминалов, кресло, письменный стол, экран, считывающие устройства, термос, кофе, печенье и флоксы в хрустальном кубке, и оставил меня наедине с аппаратурой. Будучи проинструктирован, я сразу же принялся прогонять через матовый стеклянный экран пресловутую шихту. Пусть благосклонный читатель не ожидает из того, что я в точности здесь переписываю, понять больше, чем мне тогда удалось. Напомню лишь, что БАМ – это батарея опробирующих модулей, или мнение батарейного большинства. БОМ – батарея оппонирующих модулей, то есть мнение меньшинства. МОСГ – это модуль согласования гипотез, который обычно ничего согласовать не мог. И, наконец, БУМ. Батарея уточняющих модулей, которая вставляла словечко в случае полной неразберихи. НЦ, ЛЮС, ХИРМ, РЕГ, ЦУДЕС. КУРДЛ, КЁРДЕЛЛЕНПАДРАНГ, седьмая планета Гамма-Тельца. Четыре континента, Дидлантида, Тарактида, Цетландия Маумазия. Два Гризиана, образовавшиеся из разложившихся микрометеоритных осадков. БАМ в результате промышленного загрязнения среды бом неизвестно как моск около тысячи подгризевых гейзеров гряззеров ошибочно бам справедливо бом принимавшихся первооткрывателями за реликтовых погрязов тип иммерсионализ отряд мормаиландиные семейство маккарониекае Клёцковых. один оргаст органические стоки бом Органоидная стекловина, бум. Аргиостическая стервотина, бум. Давно уже высох мозг. Один синтелит, искусственный спутник. Кокаин или космический камуфляж для инопланетян, бам. ЛСД или же ЛЖ Скансин, древний планетный, бум. Представляющий собой орбитально подвешенную часть территории Лузании переменного диаметра, ибо в действительности это надувак, бам. Фата Моргана, бом. Сам черт не поймет, мозг. Климат умеренный, сильно подпорченный индустриализацией, бам. Тайное действующим оружием, бом. Всегда такой был, бум. Планету населяет разумная раса, бам. Две разумные расы, бом. Зависит от точки зрения, мозг. Инсани, человекообразный вид, бам. Их человекообразность личиночная стадия метаморфозы, поскольку туземцы являются превращенцами. И проходят периоды линьки от половинца, через полторака и двухсполовинника, до слепника-огромца, Бом. Они лишь по-разному одеваются, Бом. Все это легенды и мифы, смотри, политография раз Тельца, изданная для служебного пользования МИД 345-2АБ-99БИМ. Данные бам получены от люзанцев, а бум Бом и Бим от курдлянцев, и потому несогласуемый мозг. Пол выражен отчетливо. Бам. Нет полов. Бум. Они есть, но противоположны земным. Бом. Государство Энцы. Первое. Уникальную в нашей галактике форму государственного устройства представляет Курдлянский Политоход, также Национальное Курдлерство ходилище. рустикальное самоуправляемое объединение обитаемых Курдлей Градозавров. Верховная власть принадлежит Председателю Старнаков старших над курдлем. Административная единица стада курдлей или топартамент. Прежде старнаков называли курдлеводами. Нациомобиль складывался столетиями в процессе борьбы с пирозаврами, по большей части угасающими и едва тлеющими промысловыми животными. Например, разбрасывающий огонь полисерв, он же великараб, а также кукурдль – хладнокровные грязноводные твари весом до полутора тонн. Потухшего курдля называли с драка пирафорий курд л мсиметени от имени первооткрывателя, участника девятой экспедиции Заврологического института. А подмокшего макрынычем. Смотри также Кёрдль, кёрдель и курдл. Разведение курдлей заменяет жилищное строительство, невозможное на загрязьях и подгрязьях то есть территориях, периодически затопляемых грязианом. Земным оледенением соответствуют на энце или грязниковые периоды – БАМ. Никаких огнедышащих гадов на энце никогда не было. БАМ принимает на веру курдлянскую мифологию и пропаганду. Курдли – суть великоробы, а не великарабы, возникшие эволюционным путем в борьбе за выживание в грязиане – БОМ. Используемые в качестве рабочей силы образуют так называемые коллектуши. В люзанской версии курдли – это трупы, туши, выпотрошенные местными селянами по причине жилищного голода и движимые арабским трудом галерников, иначе говоря, это так называемые кадоверия растекана. В курдлянской же версии курдли считаются продуктами генетической биоинженерии, изобретенной председателем Старнаков. Несогласуемо, мозг. Борьба номадов с грязноводными завершилась симбиозом местных приматов с курдлями благодаря наполнению последних воздухом и адаптации первых к гургитации и регургитации, а также локсации, бим, ибо гордозавры – суть симбиотические кооперативные поселения, бам. Ничего подобного, бом. Это не более чем лжевотные, псевдозоа, иначе говоря, синтофауна, которая производится на племзаводах генженерного треста, БЕМ, по образу прокурдля, однако не идентична с ним, а лишь на него похожа. Государственная структура Курдляндии изучена слабо. Председатель самолично не управляет, а только мыслит об управлении. Мысли же эти интерпретируют применительно к местным условиям Старнаки. Их исторические названия – патриарх стада курдлей или пастак, завкурдль курпан и другие. Бум, бам, бом. Градозавры страдают от внутренних раздоров, вызываемых аллергией. Бам. Различием политических взглядов. Бум. Размножением паразитов, неробов, загробов и угробов. Бим. Перечисленные формы не паразиты, но деятели кооперации. Бом. Курдлянцы чрезвычайно чувствительны, если речь заходит об их оригинальной государственной доктрине. Употребление прозвищ Курдля как-то Великогроб, Доходяга, Паскурдли, Смертозавр, Курдлятина, Жрамант, а также Толстодонт, Топтыга и Трупоход караются переселением с понижением, ссылках в хвостовую часть, так называемая колонизадция. В древности Курдли служили гробницами знаменитых мужей, наподобие земных пирамид, бам. Все это легенды и мифы, бем. Что-то такое там было, мозг. Смотри, инцианская мифография. Глава Архиомобилистика. Перепатические полиархия. Миф председателя. Сравнить также Грязнавец. Издание для служебного пользования. Доцент Ю. Бледдадер. Сколько у кур для ног. Мит 6/4 Е4. Его же История борьбы с грозноводными. Того же автора. Рвотная политика. Он же Курдли. Жертвы хищнической экономики. Тот же квартирное право и внутренственный метраж. В Тутос Использовались ли курдли когда-либо в прошлом в качестве метеоритных убежищ? Смотри. Отчет второй несостоявшейся инцианской экспедиции. И им. Хронограммы серии B-9 и T-9. Также. Закурдельная жизнь в еретическом учении топольщиков. Анналы института посмертного сыроделия. T. Кваргал. ПИП 20111. И. Драгондер Химический состав солонины курдельного откорма. Акта Курделиана, том 11, страница 345 и следующий. Структурный анализ курдлянской поэзии. Коллективная монография И.М. 239 дробь С. Доктор Револьвендер. Внутренностные туптазы и пирофоразы как средства огнедыхания. Докторская диссертация, прогнозированная 40-летним опережением Рюнгли и Киндерштейном на правах рукописи. Опуская еще 300 названий цитированной литературы, Перехожу ко второй части шихты, посвященной Люзании. Люзания. Также. Несокращенные штаты Верхней Люзании. БАМ. Вольная федерация внештатных чинов. БУМ. Сопряженные штаты Тарактиды. БОМ. Первая держава Энции. Высоко. БАМ. Слишком высоко. БУМ. Развитая. В натянутых отношениях с соседней Курдляндией нарастающие внутренние проблемы привели к падению уровня интеллекта членов обеих главных политических партий, из числа которых выбирается президент – БАМ, страну Дав – БУМ. Перед лицом непреодолимых трудностей не нашлось в меру толковых кандидатов, добровольно претендующих на высший пост». Так называемая дебилизация сменявших друг друга администраций привела к кризису, закончившемуся введением политереи, политической лотереи, для заполнения пустующих вакансий в госаппарате. Поскольку большинство населения уклонялось от участия в ней, в 22 веке было объявлено чрезвычайное положение и проведена большая облава на индифферентных кандидатов сокращенно БОБИК. Справиться с кризисом помогло развитие компьютерной техники. Автоматизация администрации, однако, потерпела крах в конце того же столетия, когда автоматы-цивилизаторы сложили свои полномочия вследствие так называемого логистронного синдрома. Эти чрезчур уж интеллигентные устройства либо впадали в билибердизм, либо их разбивал прогрессирующий гениалич, поражение гениальностью. Выйти из нового кризиса Н.Ш.Л. смогла благодаря синтуре, синтетической культуре, то есть экософизации, умудрению среды обитания, и гедопраксии, распределению счастья по разверстке. При помощи этих государственных институтов удалось спротезировать социальные связи распадавшиеся под гнётом благосостояния, бам. Указанные институты – результат слияния государственной доктрины с господствующей религией, бум. Сомнительно, МОСГ. Этификация окружающей среды, а также наслажденческо-принужденческие, зло поглощающие и разъявляющие технологии вместе взятые, составляют сентуру. В соответствии с принципом умудрения среды обитания, дороги, машины, здания, одежду и прочее производят из шустров, логических микроэлементов, облагороженных в ходе предварительной обработки. В мегаполисах ошустрение достигает 60 единиц интеллекта на грамм в секунду. На городской территории вплоть до глубины 40 метров Неразумные субстанции не встречаются вовсе. Бам. Такова официальная версия. Бом. Остальная территория ошуштрана на 87 Бам. Сомнительно. Бом. Синтура умудряется до обитания, чтобы та неустанно пеклась о благе граждан и своем собственном, исправляя наносимые оппозицией повреждения, просвещая помогая, советуя и поглощая преступные поползновения, а также подстрекая к потребительской лакханалии в рамках закона. БАМ. Последняя формулировка следствия подхода к Сентуре в земных категориях. БОМ. А шустренные объекты выполняют только заказы, не нарушающие чьих-либо интересов. Шустрые первых поколений – мудроны, мудретта – деморализовывались мафиозными кликами, но нынешние их образцы – снабженные уморами усилителями морали. Злонепроницаемые на 99 и 998 тысячных процента. Бам. Так утверждает правительство. Бом. Промышленная продукция делится на услождающую и превентивную. Первое. Услождающее производство подразделяется на: разъявление, раздробление, яви, филицитацию конвейерную, а также по индивидуальной мерке, форсирование комфорта, заласкивание, заслащивание и синтетическое препарирование карьер, синьеризм, дополняемое целевым выбирательством. Все это индустриализованные отрасли гедотелической или благопроводной информатики. В соответствии с девизом Люзании «Делай, что хочешь», каждый гражданин делает, что душа пожелает а государство заботится о максимализации всеобщего счастья. Для этого применяется гидометрия – измерение количества благих ощущений, которые могут быть пропущены через нервную систему гражданина в течение его жизни. Поскольку, однако, предложение в 108 раз превышает индивидуальную пропускную способность, включая время сна, приходится выбирать между утехами. Этот труд берет на себя личный выборокибер, называемый также предлагатором. Он ублажает с учетом индивидуальных склонностей, темперамента, а также выносливости. Тем самым в галактике не может быть никого счастливее иллюзанцев. Согласно правительственному экспозиу СЦЦЦ дробь 7 дробь зюб. Бам! И этому противоречат курдлянские источники, ссылаясь на рост показателя самоубийств бом. Одной из наиболее трудных была проблема утраты близких из-за несчастных случаев, а также естественной смерти. Неэффективность душеуспокоительного лечения побудила МВД Министерства восхищенческих дел наладить производство небытчиков, они же псевиды или псевдоиндивиды, как то амороидов, матоидов, отцоидов детоморган и прочее. Небытчики изготавливаются по заказу заинтересованных лиц, а также дирекции городских кладбищ для погребальных торжеств с участием идеальных копий дорогих отошедших. Граждане, которых судьба наделила близкими с трудным характером, во избежание трений могут протезировать ближайших родственников даже при их жизни. Последним же, в рамках законной компенсации, тоже доставляют требуемых двойников, что в обиходе именуется семейственной манекинизацией. Бам, согласно люзанским источникам. Чучельные псевдосемьи арена кошмарных историй, от которых у курдля волосы встают на загривке. Бом, согласно курдлянским данным. Смотри также: блокнот курдельского агитатора 391 drop R. А кроме того, речь Председателя Совета Старнаков на 10-м сгоне градозавров, в особенности раздел под заглавием «Люзанские вроде бы родичи, как тренажеры изощренного душегубства» – БЕМ. Разъявливание позволяет ощутить то, чего вообще-то ощущать одновременно нельзя, путем подключения благопроводов к разным полушариям мозга через расщепитель сознания. Правительство запланировало рост всеобщего счастья на 4% за пятилетку, но началась стагнация – бам, явления которых ниже – бум-бом. Второе. Сведения о превентивной промышленности не поддаются правдауловительной селекции хроногаубиц из-за огромного разброса исходных данных. Согласно люзанским источникам, такой промышленности не существует вообще – Поэтому нижеследующая часть шихты основана на курдлянских данных с учетом люзанских опровержений, и вместо модульных маркировок «бам-бом-бум» даются указания на источники кур люс. Антишестринная оппозиция выступает за ренатуризацию среды обитания под лозунгом «благодетельного разрушения». Люзанские власти ее не преследуют Люс преследует вплоть до применения тайных пыток, а также постепенной замены нелояльных обывателей лояльными небывателями или лоянами. Тайный проект тотального протезирования общества, так называемая лоялизация, кур. Это злопыхательские измышления, начисто лишён на основании, люз. А действительным отношении народных масс к ублажительной диктатуре свидетельствуют обиходные выражения «заласкать до пены во рту» так ублажить, что расхочется жить, блаженно протянуть ноги, а о подвергнутом лаенизации говорят «отдал благу душу». Кур. Указанные цитаты почерпнуты из фантастической билетристики «Люз». Потребительство и вещизм оглупляли общество, однако вызов, который бросает ему незурядная разумность среды обитания, благоприятствовал развитию интеллекта и распространению просвещения в массах, плюс. Преимущественно, однако, в области тайных убийств и наиболее подходящих для этого способов, кур. Мнимая подрывная деятельность, а также маниакальная синтура-махия – всего лишь часть новой системы социального просвещения. Этифицированная среда не только поглощает антиобщественные поступки, но и действует с профилактическим упреждением, благодаря неусыпной заботе о гражданах наяву, а также всеобщей соноскопии, спектроскопии снов для устранения кошмаров и бредовых видений, ЛЮЗ. Речь идет о неустанной слежке за гражданами и кастрации духа даже во сне, Кур. Вместо того, чтобы лечить садистов, Люзанское МВД, Министерство восхищенческих дел, расширяет сеть комбинатов битьевого обслуживания и фоксифамильных мастерских, Мотивы убийств кардинально изменились. Личность жертвы не имеет значения. Главное для убийцы – преодолеть сопротивление уморов, шустринных усилителей морали. Смотри «Любительский уграбительский спорт в Люзании», государственное научное издательство Кукурдль, 56-б-9. Кроме того, этика сферы как выращивание дегенератов. Собрание сочинений председателя Старнаков, том 5, страница 77 и следующие. Также внутриклубная люзанская брошюра «Что можно сделать с бобиком?» Бобик – благодарный объект для измывательств и кровопусканий. В преступном люзанском жаргоне полно синонимов бобика – битюк, оплевайло, слезняк, пищаль, разорвань, мрун, померанец и другие. Словарь идиом Синтуры, Академии наук Курдляндии, ЦИН 67-б. Люзанское опровержение вышесказанного. Компания клеветы и инсинуаций. Том 2, 67-43-F. Граждан пытаются отвлечь от преступных намерений миражами неслыханных наслаждений. Этой цели служит зверелище. Зрелище для озверевших зрителей. Кур. Речь идет о разрядке эмоций болельщиков телекинетического футбола. ЛЮЗ. Главные социальные недуги ВПЛ – размажизм, выпрыгунство в пьянство, семейственный погребизм и самоецкий комплекс. Первое. Размажизм — это паническое бегство из городов в поисках неошустренных территорий, кур. Это хождение погребы и люз. Убегающая толпа сокрушает все на своем пути, а так как ошустренную недвижимость голыми руками не возьмешь, сплошь и рядом доходит до перелома затылочной кости, ибо стройматериалы, даже этифицированные. Сохраняют энергию массы. Второе. Индивидуальные реакции на облагораживание среды являются выпрыгунство. Под предлогом любования красивыми видами выпрыгунцы пытаются перехитрить высоко расположенные балконы, оконные проемы и тому подобное. Кур. В Курдляндии все больше самоубийств. Люз. Третье. Другие симптомы все той же реакции характерны для ухватов в и ахлофилов. толполюбов а также захребетников. Они пробуют укрыться от синтуры за чужими телами. Ахлофилы ищут давки в толпе, а ухваты и впияницы впиваются в первого встречного. так называемое конвульсивное впиянство. Ахлофилы отличаются от захребетников тем, что первые действуют в состоянии помрачения и кататонии, поэтому их причисляют к психически ненормальным, а вторые составляют религиозную секту, и считают пьянство ритуальным актом подлинной, ненавязанной любви к ближнему. 4. Семейственный погребизм состоит в выкапывании, чаще всего отцом, ямы достаточно глубокой, чтобы добраться до неошустренного культурного слоя, после чего все семейство поселяется в нем навсегда. 5. Своё крайнее выражение антисентуральное убеждение находит в затаённом порционном самоубийстве, Обычно оно начинается с невинного, на первый взгляд, обгрызания ногтей. Кроме того, на территории НШЛ действуют индисты, индифферентисты. Тем все равно, что бы не делать, лишь бы на зло Сентури. Они охотятся за намеченными заранее жертвами, например, за матерями высших государственных служащих отговаривают учащуюся молодежь от пользования благопроводом, усердно загрязняют среду обитания, портят личный выбор киберой коллег и старцев и вообще очерняют, подрывают и подстрекают. МВД, будучи не в силах справиться с ними, поручило Министерству легкой промышленности вшивать в нательное белье подозреваемых особые датчики с электроукалывателями, Восприняв подрывные намерения носителя билета, они индуцируют тяжелые приступы ишаса, так называемая боле-профилактика. Ее неэффективность привела к чудовищному разрастанию люзанского законотворчества. Кур, тот, кому удается, перехитрив электроукалыватели, телехранители, уморы, душумягчителей и так далее, вторично совершить преступление, по закону должен быть обезможен и превращен в пожизненно посмертного истязанца посредством вечностного нейропрепарирования. Выставленный к позорному электростолбу истязанец, а точнее нейропрепарат такового, издает кошмарные вопли. Эти вопли транслируются через мегафоны, к которым подключены нервные окончания его экс-гортани. Лизанская наука прилагает немало усилий, чтобы максимально использовать пропускную способность болевых волокон – кур. Указанные вопли доносятся из молодежных дискотек, все остальное — гнусные вымыслы враждебной курдлянской пропаганды, не стесняющихся в средствах. ЛЮЗ. Было уже далеко за полночь, когда я встал из-за стола, прервав чтение. Голова у меня шла кругом. Курдлянские прогнозы о безлюдной гражданской войне шустров с антишустрами или синтуры с антисинтурой Перемешались в ней с мрачными люзанскими разоблачениями градозавров, как путешествующих застенков стенков пузастов. Пролюбки, протезы любви к ближнему, идентификация среды и ее антимудростная мерзификации, фугадостные снаряды, сексоубежища, дезеротизаторы, детерогентные или противотеррорные препараты, мотоиды, противобратья, тещеловки у кокошники, замордоны. Тысячи загадочных слов кружили в моем несчастном мозгу бездонным альстремом. Я стоял у окна и с шестнадцатого этажа смотрел на спящую безмятежно Женеву, угнетаемой неуверенностью. Удастся ли мне доискаться правды о планете, с которой я так простодушно и так опрометчиво разделался когда-то в своих дневниках? Едва лишь какой-нибудь бам, мозг или мням, называл амуретки любовными таблетками, как кур или бом заявляли, что это модель табуреток. Я не узнал даже, сколько у энциан полов. Один, два или больше. На этот счет тоже имелось множество несогласуемых точек зрения. Вдобавок мне не давала покоя мысль, каким идиотом я себя выставил, приняв орбитальный лунопарк за планету а веселые забавы и развлечения за грозные события, связанные со спорадическим метеоритным градом. По крайней мере, теперь мне было понятно, почему лишь меня так перепугал смег, который туземцев немало не беспокоил. Я вел себя как дикарь в театральной ложе, который умоляет Мавра остерегаться Яга и, бога ради, не душить диздемону. При этой мысли кровь бросилась мне в лицо. Подобный позор должен быть смыт». Чего бы это ни стоило. Я поклялся, что не успокоюсь, пока не доберусь до оригинальных источников, не незамутненных, бездумной и якобы беспристрастной работой компьютеров. Я уже знал, что это будет нелегко, потому что доступ в архивы Тельца мог дать мне только некий доктор Штрюмфли, тайный советник МИДа. По слухам, человек неприступный, фанатик инструкций и бездушный формалист. Словом, настоящий швейцарец. Профессор Гнус сделал для меня все, что мог. Он добился моей встречи со штрюмфли на завтра, глазу на глаз. Все остальное, то есть преодоление бюрократических барьеров, был уже моим делом. Тяжко вздохнув, я попробовал вытряхнуть из термоса последний капли кофе, но обнаружил лишь немного гуще на самом дне. Не знаю, почему это показалось мне предвестием поражения, ожидающего меня в кабинете советника. С умрачным взглядом окинул я комнату, принял ментоловую таблетку, меня тошнило, то ли от съеденного за обедом Gordon Blue, то ли от шихты, и отправился спать. Штюмфли принял меня холодно. Дипломат такого ранга, действительный тайный советник, разумеется, в совершенстве владеет искусством спроваживать посетителей, и я ничего не добился бы, если бы не счастливые случайности. Чтобы сплавить меня, ему пришлось на меня посмотреть, а я посмотрел на него, и мы узнали друг друга. Не мгновенно, ведь мы ни разу в жизни не виделись, но постепенно, все внимательно присматриваясь один к другому, я узнал его сначала по галстуку, вернее, по способу завязывать галстук, а он меня уж не знает толком как. Мы почти одновременно кашлянули, потом улыбнулись с некоторым смущением, сомневаться не приходилось». «Да это он!» — подумал я, и то же самое, должно быть, промелькнуло у него в голове. Он помедлил, подал мне руку через письменный стол. Но в такой ситуации этого было недостаточно. Какую-то долю секунды он вслушивался в себя. Броситься мне на шею он не мог, это было бы чересчур. Поэтому, ведомый чутьем дипломата, он поднялся из-за стола, дружески взял меня под руку и повел в угол кабинета к большим кожаным креслам. Обедать мы пошли вместе». Потом советник пригласил меня к себе, и распрощались мы около полуночи. От чего бы все это? Да от того, что у нас общая приходящая прислуга, никакая не будь автостряпка, но настоящая, живая, хлопотливая, которая буквально не закрывает рта. Я без преувеличения могу сказать, что мы с советником знаем друг друга так, словно съели вместе целую бочку соли. Считая себя особой тактичной, она ни разу не назвала его по имени. Всегда говорила просто «советник». А уж как ему обо мне, не знаю, не спрашивал. Это было бы неудобно. И все же наше знакомство, во всяком случае поначалу, требовало обоюдной тактичности. Причем особая ответственность лежала на мне. Ведь мы встречались по большей части в его квартире, и мне приходилось следить за собой. Малейший взгляд на комодик, на коврик у шезлонга, взгляд, совершенно невинный для постороннего, получал особенное значение – становился намеком. Разве не знал я, что хранится в этом комодике? Что вытряхивают каждый понедельник утром из этого коврика? Поэтому наша близость находилась все время под угрозой, и сперва я не знал, куда девать глаза. Я даже подумывал, не приходить ли к нему в темных очках. Но это был бы Фаукспас, так что я пригласил его на чашку кофе к себе, но он не очень спешил нанести мне ответный визит. Поразмыслив, Я пришел к выводу, что дело тут было не в материалах, имевшихся у него, хотя доступ к тайным архивам находился не в единоличной его компетенции. Улаживание формальностей он взял на себя. Нет, скорее он как бы устраивал мне испытание, ведь у меня уже ему пришлось бы все время быть на чеку. Наша общая прислуга незримо присутствовала на этих встречах. Я прекрасно знал, как она прокомментирует на завтра состояние мини-бара, пепельницы. Мы оба жили, как старые холостяки, а таким ни одна прислуга ничего не простит и заглазно спуску не даст. Причем я знал, что он знает, что я знаю, что она скажет. Вот почему даже на минном поле я не вел бы себя так осторожно, как в квартире советника. Каждая пролитая на скатерть капля отзывалась в ушах у меня ее комментарием, а в выражениях она не стеснялась. И все же приходилось ей уступать. Где взять другую? Она не раз критически излагала мне поведение советника в ванной, особенно что касалось мыльниц, ну и насчет засоренной раковины и этих маленьких полотенец. Причем, если ее слушали не слишком внимательно, могла просто уйти и не вернуться, и не дай бог забыть о ее именинах. У меня-то она была для этого слишком недолго, но у советника не первый год, с презентами колоссальные трудности, ведь она не пила, не курила, Никаких сладостей. Что вы, сахарная болезнь будто бы уже начинается. В сумочке целая пачка анализов мочи. Приходилось читать или хотя бы делать вид, что читаешь. И нельзя было отделаться общими фразами. Следы белка. Это вам не пустяк. А потом опять о советники. Косметичку, а может сумочку, не помню точно. Она взяла, скорее всего, чтобы покапризничать передо мной. Такие цвета, что в ее-то годы. Уж не думали я, что она еще красится. Я чувствовал себя как на сцене. Перед каждым из нас она играла спектакль о другом. Настоящий театр воображения. А как она торопилась закончить уборку у меня, чтобы застать его дома? Она не выносила пустых комнат, ей нужен был слушатель. Нам приходилось нелегко, но мы оба старались, каждый у себя. А что делать? Прислугу в наше время просто рвут на части. А уж это словно сошла с подмостков. Должно быть, она родилась актрисой, да только не повезло ей. Никто у нее этого призвания не заметил, а сама она, к счастью, не догадалась. Доброжелательность доброжелательностью, но я голову даю на отсечение. Советник принял во мне такое участие, поскольку уже тогда рассчитывал, что когда я уеду, он прочитал это решение у меня на лице раньше, чем оно окончательно вызрело у меня в голове, он будет обладать ею один. Понятное, хотя, пожалуй, обманчивое желание». Он жаждал исключительности, преображения кочующей прислуги в оседлую, и знал, что если бы меня упекли за решетку, я по-братски исповедался перед ним относительно кюсмеха, замка, порошка для младенцев и даже ложечек, он окончательно потерял бы покой, потому что она, перестав у меня убирать, начала бы меня идеализировать, ставить ему в пример, чтобы он почувствовал свою неполноценность». Не подружиться мы не могли, и нового выхода не было. Уж лучше, если твои интимные дела знает кто-нибудь близкий, чем человек посторонний или даже неприязненно настроенный. Поистине, у нас друг от друга не было тайн. Ни один психоаналитик не проникает в такие глубины души, как прислуга. Какие мятые нынче простыни. И что вам такое приснилось? Словом, мы играли открытыми картами, хотя всячески давали понять, что, мол, ничего подобного. Несколько раз советник приглашал, кроме меня, начальника управления Тельца, двух экспертов и архивиста, так что в его квартире за кофе с печеньем чуть ли не вся коллегия держала совет, как бы устроить мне доступ ко всему абсолютно без изъятий. Их разговор временами был еще загадочнее, чем Шихта. Труднее всего им было решить, в качестве кого, собственно, я могу проникнуть в архив. Первооткрыватель планеты терпеливо втолковывал мне магистр Швигерли из отдела кадров. Титул, который звучит внушительно только в школьных пособиях, а для министерства это пустой звук. Ведь я не эксперт, с которым управление наблюдения за Тельцом заключило контракт, не член совета преминистры и даже не внештатный специалист. Я частное лицо, и в качестве такового делать мне в МИДе нечего». С тем же успехом мог бы требовать допуска к секретной документации ночной сторож. Секретность – это не только печать на документе, это еще знак того, какой ход или противоход будет дан делу, ибо нередко движение дела по инстанциям означает его погребение. Поэтому они напрягали ум за чашкой черного кофе, чтобы найти, если не предписание, то хотя бы предлог, который раскрыл бы предо мной двери пещеры Али Бабы. Вскоре я понял, что все до единого служащие Мидом, как высшие, так и низшие, не имели об Энции, не об астронавтике никакого понятия. Это просто не входило в их должностные обязанности, и мне приходилось слышать, как они говорили, «говядина вместо телец». В конце концов, Штрюмфли отказался от дальнейших консультаций. Велел мне сидеть дома и ждать звонка, а через три дня торжественно возвестил, что победа за нами непременное условие — приходить в главное здание ночью и уходить до наступления утра. Я, разумеется, принял без возражений. Я уже настолько понимал всю деликатность этого дела, что мне оставалось только благодарить. И так, обратив ночь в день, я мог, наконец, во внеслужебное время проникнуть в тайны другого мира. Я купил самый большой, какой только удалось найти термос для кофе, сумку с несколькими отделениями, Запихнул туда печенье, баночку мармелада, булочки, плоскую фляжку мартеля, которым поэт раненых на поле славы, толстую тетрадь и в самый последний момент забытую было мною, прямо-таки символическую и все же без всяких шуток, по-настоящему необходимую мне ложечку».